Ведь так загубить человека можно. Не ожидал я от вас, — возмущался, отряхиваясь и отплевываясь Федор. На его всклокоченных волосах, в ушах, на ресницах, во рту везде был снег. Химков и Степан прятали в усах улыбку, а Ваня весело кричал сверху, — Не сердись, крестный, ведь для твоей пользы все. Грумоланы, как могли, старались возвратить товарища к жизни. Поморские способы лечения, несомненно, дали необходимую встряску всему поникшему телом и духом Федору. Чистый воздух, солнце тоже сделали свое дело, и состояние больного как будто улучшилось. «Стало полегче маленько», — говорил он. Федор стал меньше спать днем, интересовался всем, что делалось вокруг него. Короткое лето, прошло в охоте за оленями и за озерной птицей. Два раза шарапов с Ваней ходили за яйцами на птичий базар. И все зорко наблюдали за морем. Но не было лодьи. Наступила и ушла еще зима. Промелькнули весна и лето. Море было пустынно. Казалось, Никогда не дождаться мореходом выручки. Вновь над одинокой избой завыла и загудела метель. Так прошло пять зим. Сколько всяких напастей выдержала за эти годы отважная четверка! Сколько тяжелых дум было передумано за долгие полярные ночи! Кто сочтет? Кто расскажет? Грозна и жестока Арктика к людям. Но поморская воля и дружба сильнее стихии. Ни пурге, ни морозом, ни цинге не сломить ее. Лишь обросли грумоланы да почернели от копоти. Но бились в них храбрые, добрые сердца товарищей. В борьбе за жизнь среди дикой первобытной природы они стали еще тверже и выносливее. В ходьбе и беге в охоте. Особенно преобразился Ваня. Из белобрысого мальчугана на Зуйка на Ростиславе он превратился в рослого семнадцатилетнего парня с русой курчавой бородкой. Песец, олень, морж, нерпа, любая птица, никто не уйдет теперь от его стрелы и копья. Сам на сам выходил Иван Химков с рогатиной или топором на медведя. И берегись, Ашкуй, если станет на его дороге. Старшие товарищи, отец, во всем служили ему примером. Алексей Химков и на зимовке был не только руководителем, старшиной с непререкаемым авторитетом. Иван видел, что отец, как бы тяжело ему ни приходилось, не прекращал наблюдений за природой Грумонта, за ветрами и льдом, приливами и отливами, Он исследовал берега островов и наносил их на карту, разведывал места, богатые промысловым зверем, изучал горные породы, подробно описывал растительность. С методами и результатами своей работы он знакомил остальных зимовщиков, разъяснял им непонятное. Любознательный от природы, Иван тоже многое перенял от отца, морехода-исследователя. Не пропали даром и вечера, проведенные над Леонтием Магнитским. Даровитый юноша, сын своего народа, год от года развивал свои многообещающие задатки. Испытанные поморские средства помогли троим зимовщикам осилить страшную болезнь цингу. Но она решила доконать четвертого, когда-то самого могучего из них, богатыря Веригина. Пятый год — Болен Федор. Сейчас весна, май, но он уже не мог сделать без посторонней помощи ни одного движения и лежал пластом в полном безразличии. Зубов у него не осталось, рот и губы кровоточили, тело как-то разрыхлилось, на коже выступили открытые язвы. Но этот получеловек, полутруп, Был дорог товарищем. Больше всего около него находился Иван. — Ты бы поел, дядя Федор, ведь нельзя так.